Глава 78. Эпилог. Лера. Я знала, что Гриша будет ворчать, но оставлять некоторые картины в своей квартире я не собиралась. Тем более его серой скучной гостиной не хватало немного цвета. Ах да, нашей. Нашей гостиной. Сегодня было ровно два месяца, как Гришку выписали из больницы. С того самого дня мы стали неразлучны. В свою квартиру я возвращалась лишь переодеться, а все остальное время проводила на Гришиной части дома. В какой-то момент Гриша предложил мне перевести всю свою одежду к нему. Я тогда начала причитать, что и так заняла почти все полки в его ванной, на что он лишь громко засмеялся. «Давай жить вместе, глупая», — сказал он в ответ. Я много чего ожидала от Гриши, но только не такого серьезного шага. Помню, как испугалась сначала, но потом поняла, что я и так почти живу у него, а моя квартира действительно теперь как один большой шкаф. «Лера! Иду, иду!» Я быстро поставила картину на пол и побежала к двери. «Что-то случилось, Кать?» Улыбнулась новой соседке. «Все нормально, просто немного неудобно, что ты оставила кафсы и другие. Кать, не переживай, просто держи их подальше от Андрея», попросила я, глядя на нее с мольбой во взгляде. «А чего сразу Андрей?» Послышался мужской голос за Катиной спиной. Высокий, почти под два метра ростом, весь в татуировках парень покосился на меня и Катю, свою девушку, которая рядом с ним выглядела, как дюймовочка. Длинные пшеничного цвета волосы, голубые глаза, моего роста и такая же мелкая. — У тебя не руки, а лопаты! — закатила глаза Катя, глядя на своего возлюбленного. — То есть в спальне ты меня просишь? — Андрей! Зло шикнула Катя, прогоняя его рукой. «Иди лучше разложи коробки!» Андрей без лишних слов и с наглой улыбкой направился в некогда мою квартиру. Мы с Катей проводили его взглядом, а потом синхронно захихикали. Именно поэтому я сдала свое жилье этой паре. Катя работала в галерее и отлично разбиралась в искусстве, а ее мужчина Андрей был тату-мастером и, как ни странно, художником. Ребята влюбились в мою квартиру. И я просто не смогла им отказать. Как оказалось, не зря. Андрей и Гриша отлично поладили, а мы с Катей сразу начали обсуждать всевозможные выставки, на которые собирались пойти вместе. Наши мужчины в такие моменты мысленно крутили пальцами у висков. Гриша тоже порой невыносим. Успокоила я свою новую соседку, видя, как ей неловко. «Ох уж эти мужчины!» — нервно усмехнулась Катя. «Я до сих пор думаю, зачем согласилась на ту татуировку?» Вы так познакомились? Ага. Андрей очаровал меня с первого взмаха тату-машинки. А вы как познакомились с Гришей? Ты знаешь, это очень интересная история. Мы были соседями. А потом я резко замолчала, обдумывая, как правильнее объяснить нашу весьма неординарную историю. Ну, вышло так, что мы еще и в мамбе общались. Просто я не знала, что это был Гриша. Это как? Это очень непросто, Кать. Я думала, что мужчина моей мечты живет за океаном, а выяснилось, что он все это время находился в соседней квартире. Гриша оказался настолько изобретательным, что пошел на странные вещи, чтобы добиться меня. «Черт!» — ну, звучит романтично. «Вот именно звучит!» — усмехнулась я, имитируя пальцами кавычки. Я попрощалась с Катей и вернулась к картине, которая ждала меня в комнате. Катя беспокойство мне было понятно, ведь моя квартира скорее напоминала выставку современного искусства. Краски, которыми я заполнила свой таунхаус, были мне нужны из-за пустоты внутри меня. Но как только в моей жизни появился Гриша, все эти модные и стильные штуки перестали меня волновать. Гриша стал моими красками, наша с ним любовь и дружба. Вспомнив про мамбу, я достала телефон из кармана — и быстро нашла приложение, которое уже несколько месяцев оставалось без дела среди других программ на устройстве. Не знаю зачем, но я зашла в мамбу и нашла сообщение Матвея. Эта страничка моей жизни научила меня многому. Не только меня, но и Гришу тоже. Нас обоих. Помню, как он долго извинялся, но я каждый раз успокаивала его и начинала извиняться в ответ – Обычно все в итоге заканчивалось бурным примирением и не менее бурным сексом. Взглянув на оранжевый значок в последний раз, я без сомнений удалила мамбу навсегда. Мне она больше не была нужна. Я нашла свое счастье, которое, как оказалось, всегда находилось со мной рядом, на расстоянии одного свайпа.